Потолок тоннеля был похож на гигантскую рану, нанесенную клинком невообразимых размеров. Бетонную кишку, проложенную под землей, будто вспороли вдоль на десятки метров, необъяснимым образом не повредив рельсов. Странно было и то, что горы мусора, образовавшиеся вследствие такого разрыва, аккуратно лежали по обе стороны полотна, не мешая проезду. «Ничего не понимаю, только и успел произнести фыв, как из-за края разрыва, словно занозами утыканного обрывками арматуры, высунулась громадная пасть, украшенная ослепительно белыми кривыми зубами, длиной в человеческую руку каждой. Просто круглая пасть, чем-то смахивающая на обрывок гофрированного шланга, без намека на морду, глаза и все остальное, что положено иметь живому существу» а вслед за ней тянулся сам шланг, основная часть которого скрывалась за границами разрыва тоннеля. «Черви!» — взвизгнул Фыв, вскидывая автомат. «Это ловушка!» Через мгновение огонь из всех трех стволов вспорол плоть гигантского червя, свесившегося через край провала. Но остановить тварь свинцом было нереально. Похоже, она вообще не чувствовала боли. Данила стрелял, уперев приклад корда в полдрезины. Лента билась как живая, отдавая пулемету последние патроны, но все было тщетно. Червь разве что немного притормозил свое падение на жертву, буквально вися в воздухе на фонтане огня, бьющего снизу. Но это была лишь временная отсрочка. По зубам! Обрывок крика снайпера прорвался сквозь грохот очередей, но спутники расслышали основное и сосредоточили огонь на пасти монстра. Время словно замедлилось. Данила видел, как пули вбивают в глотку чудовища осколки зубов, противоестественных для обычных червей, и как монстр отпрянул, наконец-то в буквальном смысле слова, почувствовав, что жертва ему не по зубам, тем более, что зубов у него осталось меньше половины. И как, собравшись в тугую пружину, червь все же ударил вниз. Но не в их дрезину, которая за это время успела отъехать метров на сто, а в ту, что только-только въезжала в полосу серого света, льющегося с высоты хмурого московского неба. Данила не успел разглядеть, сколько бывших соплеменников ФИФА преследовало их. Тоннель практически мгновенно затопило грязно-белое тело червя, состоящее из гигантских, мерзко подрагивающих колец. А сверху, из длинного пролома в потолке, все продолжали валиться новые и новые сегменты бесконечного тела монстра. Охренеть! выдохнул Фыф, смачно шлепаясь на пятую точку. Оказывается, все это время он стоял на полусогнутых, поля вверх, а сейчас у него просто отказали ноги. И где слов-то таких понабрался, интеллигент, проворчал снайпер, меняя магазин своего ВСК-94. С кем поведешься, от тех и набрался, парировал Фыф, то ли случайно, то ли нарочно перепутав окончание глаголов. Но это было не «Иногда после трудного боя вообще не важно, о чем говорить. Лишь бы говорить, осознавая, что чудо произошло, и ты все-таки остался жив». «Ну и будущее тут у вас», — сказал снайпер, утирая под солба. «У меня дома, конечно, тоже далеко не рай земной, но все-таки как-то полегче. Если и сожрут, то таинственные со вкусом, а не походя, как шаурму из палатки». Последних слов напарник разведчик не понял, да ему было и не до этого. Он торопливо разматывал с себя ленту пулемета, спеша перезарядить пулемет до того, как вагонетка снова нырнет в непроглядную темень тоннеля. «Фыф! Афыф!» — продолжал снайпер. «Колись уже давай! Что там впереди и кто сейчас живет в вашем ядерном институте?» Я тут подумал, с чего эта червь, когда готовил ловушку, не устроил посреди разлома баррикаду, чтобы спокойно тормозить ваши бешеные табуретки и питаться в свое удовольствие. А весьма тщательно расчистил путь. Это ведь не для вас ловушка, правильно? «Правильно», — мрачно кивнул Фив. «Она для тех, кто уже много лет пытается прорваться к нам со стороны института». «И кто они?» — поинтересовался Данила. С пулеметом он закончил и, здраво рассудив, что со ствола Корда во время стрельбы слетит любое тактическое крепление, пристегнул фонарь к предплечью, так же, как до этого сделали его спутники, которым относительно скромные габариты ВСК-94 и Кедра не позволяли закрепить на оружии мощные и длинные фонари. «Не знаю», — честно признался ФФ, «и никто не знает». «Почему?» — удивился Данила, на всякий случай включая фонарь. Дрезина вновь нырнула в тоннель, и как-то уже не хотелось проворонить появление новых сюрпризов подземного мира. Его примеру синхронно последовали спутники, в том числе и снайпер, после некоторого размышления, вновь сменивший прицел на своем снайперском комплексе. «Их никто не видел», — просто пояснил Фиф. Известно, что до войны в теории разрабатывалась технология создания существа, передняя поверхность тела которого вследствие фоторецепторных свойств кожи полностью отражает картинку, которая находится сзади него. Но это было лишь в теории, а на практике несколько лет назад начали пропадать мои сородичи. Причем кое-кто из рабочих тоннеля слышал какой-то отдаленный шепот в темноте и видел в свете фонарей некоторые рассеянные искажения пространства, напоминающие контуры человеческого тела. «Знакомая тема», — произнес снайпер, — «оптическая разнородность среды, скорее всего, несовершенство технологии или эволюции». «И что происходило с теми, на кого нападали эти невидинки? спросил Данила. — Не знаю, — повторил Фив. Они просто пропадали, и все. В тех тварей стреляли, но мы не нашли ни единого трупа. С тех пор на входе в тоннель поставили бронированные двери и посадили за Зушку пару киборгов с единственным приказом стрелять на поражение. — Итак, подведем итог, — задумчиво сказал снайпер. — В концентрированном пучке света из-за оптической разнородности среды возникают искажения, вследствие которых можно увидеть контур существа. Замечу, что при этом пучок света лучше двигать, если, конечно, не двигается само существо. Очень поганый расклад в темном подземелье, где наверняка тоже света нет. А как там насчет выходов на поверхность? — Без понятия, — сказал Фыф. Со стены, которой обнесен остров, видны лишь болота на месте промотходов, а за ними развалины ядерного института на другом берегу реки. А почему все-таки ядерного? — поинтересовался снайпер. — В институте до войны был свой небольшой ядерный реактор, в который во время войны попал заряд кассетной бомбы. — Что же вы хотите после этого? — вставил снайпер. — Думаю, убийцы-невидимки — это еще цветочки. — Мне кажется, это не только из-за реактора, — осторожно сказал Фыв. — Там по соседству был еще один институт. НИИ химической технологии. — Не понял. А они чем занимались? Разрабатывали и совершенствовали технологии переработки урановых руд и получения ядерно-чистых конструкционных материалов, как пописанному отчеканил мутант. «Хм», – кашлянул снайпер, – «однако, получается, сейчас нас ждут продукты стыка химических технологий и взрыва реактора. Хватило бы патронов. А сейчас там что?» «Потом на этом месте образовалось блуждающее поле смерти», — закончил ФЫФ. «Его порой видно в том районе при закате или восходе». «И как оно себя проявляет?» — поинтересовался снайпер. Марево над землей», — ответил за ФЫФа Данила. «Просто воздух дрожит, и сухая труха от мертвой травы, деревьев или живых существ, погибших в поле смерти, в потоках воздуха медленно поднимается к небу». «Поэтично?» — невесело хмыкнул снайпер. «И что, выжить в нем никак?» «Некоторые, Нео, выживают», — сказал разведчик. «Только потом все равно облизают и дохнут». Но вроде в последнее время появились экземпляры, которым контакт с полем идет на пользу. «Эволюция», — сказал снайпер, — «вполне объяснимое явление». Лучи фонарей шарили по стенам тоннеля, но высвечивали лишь стыки бетонных блоков, обрывки проводов и разбитые плафоны когда-то действующего освещения. Даже вездесущие крысы собаки здесь не водились, даже гигантские пауки-трупоеды не плели здесь своих сверкающих сетей. Мертвое место, зараженное невидимой смертью. «Держите», — сказал снайпер, вытаскивая из кармана пыльника несколько капсул. «Что это?» — поинтересовался Данила. «Радиопротекторы. Глядишь, не сразу сдохнем в подвалах тех институтов и в вашем поле смерти, если, конечно, сможем вылезти на поверхность и дойти до него». «Мне не надо», — покачал головой Фыв. «Мы не особенно восприимчивы к радиации. К тому же поле смерти — это не только она, а скорее совокупность излучений непонятной природы». «А я не откажусь». — сказал Данила, забирая с ладони снайпера и закидывая в рот свою долю. — Тем более, что жрать охота сил нет, и уже по барабану чего лишь бы внутрь. — Выберемся, пожуем, — сказал снайпер. — Сейчас лучше не надо. — Почему? — поинтересовался Фыф. — тяжелеем. И потом, если рана брюшной полости случится и инфекция в кишки попадет, лучше, чтобы они были пустыми». Луч фонаря ФИФА уткнулся в выщербленный край бетонной платформы. «Похоже, приехали!» — тихо произнес мутант, водя фонариком из стороны в сторону. Мощный луч выхватывал из темноты то колонну, подпирающую свод станции, то побитую мраморную скамью, то странный барельеф на стене, изображающий голову лошади и человеческий кулак, бьющий животное в нижнюю челюсть. Глаза лошади через века пронесли неимоверное удивление от такого неожиданного поворота событий. Дрезина довольно жестко ткнулась в край платформы, и слышно было, как от удара что-то металлическое отвалилось у нее под днищем и упало на рельсы. Звук двух ударов, дрезины о бетон и металла о металл, гулко разнесся под высокими сводами. Троица замерла, направив стволы в сторону черного провала, когда-то бывшего широким входом на подземную станцию. Что находилось за невидимой границей, отделяющей станцию от недр разрушенного ядерного института, рассмотреть было невозможно. Лучи фонарей не били настолько далеко, и их свет тонул во мраке. И показалось спутникам, что где-то там, в темных недрах мертвых лабораторий, Кто-то омерзительно захихикал, одновременно скребанув по полу то ли железным прутом, то ли очень крепкими когтями. Никогда никому не признался бы Данила, что от этих звуков по его спине пробежали мурашки и встали дыбом волосы под шлемом. Причем это был не страх, а что-то другое пришедшее извне, словно не он сам боялся неизвестности, а кто-то, живущий в этом мраке, насильно пытался заставить его тело бояться. Краем глаза разведчик видел, что то же самое происходит и с ФЫФом. Мутант даже невольно сделал шаг назад, но справился с собой и тут же вернулся на то место, где стоял. Лишь снайперу, похоже, было все равно, кто или что ждет его впереди. «Ну, чего на месте топтаться? Пошли, что ли?» — буднично произнес он, перепрыгивая с дрезина на платформу. «Всегда легче, когда в любом деле есть тот, кто подает пример». Данила с Фыфом, стряхнув с себя невольное оцепенение, последовали за снайпером. «Неужели он настолько непробиваемый и ничто его не берет?» — про себя удивился разведчик. И тут же получил ответ на свой безмолвный вопрос. «Держитесь, парни!» — бросил через плечо снайпер. Я, может, больше вас все это время боюсь. Но были в мое время в России такие славные войска, воздушный десант назывались. С парашютами на головы врага прыгали. И когда кончались патроны, зубами ему глотки рвали. Так вот у них поговорка была. Десантник не тот, кто не боится прыгать с парашютом. А тот, кто боится, но все равно прыгает. Так что пошли дальше бояться, потому что те, кто там в темноте на нас жуть и нагнать пытается... Тоже живые и тоже опасаются тех, кто, несмотря на болотных червей, все-таки пришел к ним с острова. Все это снайпер проговаривал, не спеша погружаясь в кромешную темень, словно в непроглядный омут. Луч его фонаря рыскал с пола на стены и снова на пол, так как споткнуться о какую-нибудь пакость, валяющуюся на полу или вмонтированную в пол, здесь было проще простого. Фрагменты помещения, освещаемые фонарями, позволяли представить себе общую картину того места, куда попал Данила с товарищами. К входу на станцию вел длинный коридор, по которому когда-то возили груз для вагонеток. Люди были тем грузом, мутанты или научное оборудование, кто знает. Наверное, и то, и другое, и третье, вследствие чего и появилась на острове колония мутантов-телекинетиков. Но кто знает, что до сих пор хранили в себе подземные лаборатории разрушенного ядерного института? Кто мог выжить в них после последней войны и во что превратился за два столетия? Мысли вяло бродили в голове Данилы. Привнесенный извне страх отступил, как крыса-собака, почуявшая силу и попятившаяся назад, предоставляя более сильному сородичу право атаки. Как-то сразу и вдруг навалилась усталость, захотелось просто подойти к обшарпанной стене, сесть, привалиться к ней спиной и заснуть. Или даже не ходить никуда, прямо так на пол рухнуть и спать, спать. «Держитесь, мужики!» — вдруг закричал Фиф. «Шлемы не блокируют звуковые команды! Это шепот призраков! Не спать! Слушать только меня!» Вот уж не думал Данила, что маленький мутант может так заполошно и пронзительно верещать. Фыф орал, аж подпрыгивая на ходу, агрессивно потрясая своими глазными отростками, к виду которых разведчик успел уже привыкнуть, а его единственный глаз воинственно сверкал из-под каски в к фонаря. Данила отметил, что от воплей мутантов стрепенулся и снайпер, который, как разведчик, чудом не зарылся носом в пол и не заснул на месте. И вправду из глубины коридора в паузах между воплями фыфа слышалось шелестящее пение, тихонько так, еле-еле, убаюкивающее, умиротворяющее. — Вот ведь гадство какое! — сплюнул снайпер. — Что ни шаг, то сюрпризы. И сразу без паузы крикнул. — Вот оно!